Грибной пирог с кунжутом. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 200 г майонеза, 200 г сметаны, 3 яйца, 1,5 стакана муки, 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начинки: 600-700 г шампиньонов, 1 луковица, соль, перец по вкусу. Способ приготовления: Мелко нарежьте лук и шампиньоны. Обжарьте на сливочном масле. Добавьте соль и перец по вкусу. Пока начинка остывает, замесите тесто. Оно должно получиться довольно густым, как на оладьи. Кастрюльку в мультиварке смажьте маслом. Насыпьте на дно кунжут, вылейте половину теста. Выложите начинку, не доходя до краёв теста. Залейте оставшимся тестом. Разровняйте поверхность. Включите режим выпечка на 65 минут. Затем оставьте в режиме подогрева минут на 20. Пирог получается необыкновенно нежным.